Глава третья. Эта внезапная катастрофа разом изменила все, а для повелителя Аэда еще добавила неприятных минут. Во-первых, потому что Джейдок, а во-вторых, тоже. А сам он, что было хуже всего, ничего в тот момент не контролировал. К тому же, как будто ему не хватало проблем, на него набросился полным составом весь Большой Драконий Совет. Они орали, перекрикивая друг друга. «Этот идиот опять взялся за свое. Мало ему было. Надо было не отпускать его, а уничтожить или заточить навечно, запереть. Да не так, как он сидел в приграничных землях на всем готовом». Повелитель слушал все это, кривился, в конце концов рыкнул. «Остынься, это не он. Если бы не Джейдок". «Там бы никого не осталось в живых!» И мотнул головой в сторону обломков упавшего самолета. С раздражением отмечая, что остальные ушлые проводники уже вовсю вертелись там, делая вид, что помогают раненым. «Ладно, бездны их забери, они действительно помогали. А ему приходилось торчать здесь и все это выслушивать». «То есть ты хочешь сказать, что это не Джейдок разорвал грань между мирами?» — переспросил Шаум. Пока Большой Совет, состоящий из шести драконов, осмысливал услышанное, к ним подошел Раад. Везучий младший брат Эда их бывший повелитель. Ирония судьбы. Аэд был старшим, но Рааду от рождения досталось больше силы и огня. Брат был повелителем, а Эд сначала боролся с ним, но в конце концов подчинился, но всю жизнь ему завидовал. Потом зеркало истины выдало то предсказание. Такое странное, что никто не мог понять смысла. Далекая женщина из другого мира, ее выбор сдвинет чашу весов судьбы. Победит тот, кого она полюбит и назовет суженным. У них шла война. И, в общем, никто толком не представлял, что это такое и почему, но каждый хотел победить и обрести власть над миром. Оказалось до да смешного просто. Победивший отдал все, что имел — власть, силу и даже саму жизнь, зато обрел любовь. В итоге Раад получил свою иномерянку, а все они остались с носом. А повелителем стал он — Аэд. Казалось бы, получил все, что хотел, живи и наслаждайся, но теперь Аэт этим тяготился. И без на его поживи, он опять завидовал младшему брату. Недостойное чувство. И да, сейчас, глядя на брата, Аэт ощущал себя особенно ущербно. И Раат вернулся и сообщил неожиданную новость. Грань закрылась и стала непроходимой, похоже, мы отрезаны. Но может оно и к лучшему, что связь с тем миром потеряна? «Может, и к лучшему. Как знать?» А Эд молчал, следя взглядом, как женщина возится с ранеными. А толпа вокруг нее только росла. Он не хотел, чтобы это было замечено, однако от брата утаить ничего не удалось. Рад хлопнул его по плечу, подталкивая в ту сторону, где мелькали такие заметные красные волосы. «Удачи тебе, брат, и помню про то, что мухи предпочитают сладкое». «Пошел ты!» — дернулся было Аэт, но того уже и след простыл. Когда-то он сам давал такой же совет брату, когда тот кидался на всех бешеным варгом и вел себя с как идиот. «Наверное, это состояние заразно», — подумал Аэт и оглянулся кругом. «Бездна, пожри этих похотливых старых ящеров». Не успел отвернуться, они уже его опередили и тоже теперь вертелись вокруг женщины с красными волосами. Ничего не оставалось, кроме как присоединиться к остальным. Работы было много, но и помощников у Лидии неожиданно оказалось много. Те пятеро мужчин в черном, которые ее встречали, сразу принялись выводить людей. Теперь она могла уделить всем пострадавшим уже больше времени и тщательнее всех осмотреть. Раненых упорядочила группами по степени тяжести. Люди были в стрессе, но скоро пойдет спад, всех надо было как-то успокоить. Лида переходила от одной группы к другой и вдруг почти уперлась носом в мужскую грудь. Грудь была крепкой и широкой, и излучала мощь. Она чуть не подавилась от неожиданности потому что это явно был не один из ее больных, подалась назад и невольно задрала голову. А мужчина был высок ростом, хорошо сложен и дьявольски красив. Величественная осанка, пепельные волосы, серо-синие глаза проницательные и смешливые. Лида прокашлялась. И тут до нее дошло, что это один из тех шестерых, которые... А... Этот мужчина дракон? Нет, серьезно. Интересно, а куда деваются крылья и хвост? И как они умудряются компенсировать разницу в массе и размерах тела? Ведь драконом он выглядел просто огромным, как самолет. Потом, наконец, сообразила, что пялится на него, открыв рот. Сделала каменное лицо и собиралась уже пройти мимо. Однако он неожиданно галантно поклонился и, приложив руку к сердцу, произнес: Госпожа, я нер! У него оказался приятный баритон. И это грассирующая Эр. Ей показалось, или он собирался ее очаровывать? Для одного дня это было слишком. Очень приятно, Лидия! выплела она с состроила ему улыбку и аккуратно обошла по дуге. Мужчина проводил ее взглядом и залихвастски подбочинился. Повернувшись обратно, уперся взглядом прямо в Аэда. «Какого варга это было, Нер?» — сдержанно спросил тот, однако раздражение в голосе скрыть не удалось. «Что?» — невинно поинтересовался пепельный дракон, вскидывая бровь. И снова оглянулся на женщину. «Вот это! А что такого?» «А то, что ты не один из проводников!» да? «Ну так это легко исправить», — выразительно проговорил тот и пошел фланировать дальше. Повелителя аж перекосило. Он проводил пепельного взглядом и прищурился. Не мешало бы дать большому совету парочку распоряжений, чтобы не просто так хвостами землю мели. Не хватало еще, чтобы все эти старые похотливые ящеры решили записаться в проводники. «Нет уж, в бездну». Зря он, что ли, дал им всем свободный доступ в гарем. Но повелитель прекрасно понимал, что каждый из этих драконов имеет полное право на темные одежды проводника. Точно так же, как и Джейдак. И если им вздумается, воля повелителя не будет иметь значения. Ведь правила едины для всех. Он сердито выдохнул и поправил ремень. Аэд был драконьим принцем, но не драконом. И когда он увидел, как женщина смотрела на Пепельного, приоткрыв рот от восхищения, а потом улыбалась ему, это был сильный удар по самолюбию. У повелителя сегодня и так был не самый лучший день. И чувствовал он себя, как асхом ужаленный. Еще и это. Он отвернулся и направился смотреть импровизированный лагерь для потерпевших крушения. Должен же он быть в курсе того, что бездны его забери» происходит. Хватит и того, что он все узнает последним. А лагерь теперь походил на военный. Женщина развела кипучую деятельность. Пожалуй, она даже энергичнее, чем Снежана. И вообще, кажется, у женщин ее мира это в крови. Потом повелитель переключился на раненых. Среди них были мужчины, это добавляло сложностей. Раз уж нет возможности отправить их обратно на родину, придется адаптировать здесь. Дополнительная головная боль. Но были и положительные моменты. Аэд заметил среди потерпевших крушений нескольких миловидных молодых женщин. Кое-кто из оборотней уже начал увиваться за ними. Это было хорошо. Чем больше их сойдет с дистанции, тем для него лучше. И тут он увидел, что женщина направилась к своему шатру. Это был повод подойти. Кажется, на данный момент удалось более или менее обеспечить всех больных. Элида решила устроить себе на пару минут передышку, заскочить в шатер, немного передохнуть. Она уже подходила вплотную, когда заметила, что к ней приближается Аэт. Увидела его и слегка смутилась. Она совсем недавно закатила ему истерику и подозревала во всех смертных грехах. Обиделся, наверное. Остановилась, дожидаясь, когда он подойдет. Хотела извиниться. А мужчина не спешил, шел, медленно переставляя ноги. Руки заложены за спину, на лице застыло скучающее выражение. Точно обижен. Знаете, начала она, когда мужчина наконец подошел вплотную. Я не совсем правильно вела себя сегодня, и я бы хотела... Он не дослушал. Кивнул, не меняя выражение лица, лишь уголок едва заметно дёрнулся и выдал. «Да, вы правы. Я бы не советовал вам, госпожа, расточать улыбки драконам. они не входят в число проводников». «Что? Расточать улыбки?» Она ушам своим не поверила. «К чему вы мне это говорите?» — спросила Леда, нахмурившись. «Я просто предупредил, чтобы не было нежелательных последствий». Ее так и подмывало сказать этому типу, куда бы он шел со своим предупреждением. Но Лида сдержалась. «Благодарю за заботу», — сухо проговорила она и прошла мимо него в шатер. Что в этот момент подумал Аэд, не поддавалось четкому определению.